Неожиданная встреча. Павел просидел на чердаке до самого утра и почти не спал. Теперь ему просто необходим был отдых. Судя по тому, что наблюдал ночью, живых и незаражённых людей в деревне больше нет. Не видел ни одного нормального. Может, конечно, прячутся в домах несколько зомби, таскались мимо их дома. Иногда они отходили, иногда замирали и стояли без движения минут по 30. Потом вновь начинали топтаться. Зомби реагировали на каждый звук. Лай собак, карканье ворон. Каждый звук привлекал их внимание. Они дёргали головами, поднимали носы и принюхивались. Из их ртов текла чёрная кровь, перемешанная со слюной. Вид просто отвратительный, но Павел на это не обращал внимания. Павел спустился. В доме уже никто не спал, а судя по виду Олега и Алины, они вообще спали мало. Алина готовила завтрак, нарезала салат и делала бутерброды. Сашка сидел на диване, рядом с ним сидела Лиза. Олег сидел возле закрытой двери и крутил в руках кошелёк. К нему подошёл Павел. Парень посмотрел на него и, подняв кошелёк на уровень глаз, сказал: "Вот, денег заработали, дров купить хотели на зиму. А теперь Эти бумажки никому не нужны и ничего не стоят. И до зимы ещё дожить надо. Павел подмигнул парню. А может эти бумажки всегда ни хрена не стоили? Мы сами им придавали ценности. Их нельзя есть и ими нельзя стрелять. Так, красивые фантики. А до зимы обязательно доживём. Алина позвала всех к столу. После завтрака Павел увалился спать. Олег и Алина вышли во двор. нужно было набрать воды. Заражённых можно не опасаться, двери, которые были заперты на толстые засовы, зомби сломать не смогут. Олег повернулся к девушке и сказал: "Если всё пройдёт, как год назад, то уже сегодня эти проклятые зомби начнут дохнуть, высыхать и дохнуть. Я вот думаю, сколько в мире осталось нормальных здоровых людей. Тогда почти целый город погиб. А сколько убили военные? Вот веришь, Алин?" Мне и тогда страшно было, и сейчас. Только сейчас гораздо страшнее. Мы ведь тогда знали, что всё происходит только в нашем городке, а теперь всё это происходит по всему миру. А ещё я хочу понять, из-за чего началось всё это опять и началось по всему миру. Пашка мне там на чердаке показывал разные документы. Он весь год работал над тем, что произошло тогда. Но я не об этом Я всё думал, что мне покоя не даёт из-за того, что я увидел. И сейчас понял. Прививки от нового ОРЗ. Вот что стало причиной заражения людей. Ну мы, ты, я, Пашка, Сашка, нас ведь по документам нет. Мы пропали без вести год назад. Естественно, мы никакие прививки не ходили, без полиса, прививку делать не станут. Вот мы и здоровы. А ещё на одной с фотографией Рядом с одним из учёных стоял высокий мужиль с длинными чёрными волосами. Я не могу понять свои ощущения, но мне кажется, я видел этого человека в нашем городке. Девушка поставила ведро с водой на пол рядом с Олегом. Ты мне сейчас напоминаешь этих антипрививочников во время коронавируса. Тем тоже везде мерещились заговоры, даже в следах от пролетевшего самолёта. Что только не говорили. от того, что прививки людей стерилизует, до микрочипов, нужных для слежения за людьми, которые войдут через прививку. Ну вот и сам вспомни, они кричали, что никакого вируса нет, и это только масштабный эксперимент над людьми. А у меня несколько знакомых после этой долбаной короны такие осложнения получили, что слава богу, хоть живые. Но я не об этом. Я о том, что, дорогой мой, теперь уже неважно, что стало причиной заражения. Теперь важно выжить. Я очень надеюсь, что к сегодняшнему вечеру эти твари опять начнут усваивать. Мир не станет как прежде, и нам это надо принять. Лично я считаю, что копаться и разбираться в причинах случившегося немного глупо. Важнее выжить. Олег не стал спорить с девушкой, взял ведро с водой и отправился в дом за Алиной. Когда они вернулись в комнату, то увидели, что Сашка сидит за столом и что-то пишет в тетради. Алина осмотрелась и спросила: "А где Лиза?" В этот момент они услышали крик девчонки с чердака. «Деда! Дедушка! Я тут!» Олег поставил ведро, расплескав воду на пол, и побежал по лестнице на чердак. Там он увидел, что девчонка торчит в открытом окне и зовет деда. Олег схватил девчонку и втащил внутрь. Она извивалась и плакала. «Там дедушка! Он болеет! У него кровь на лице!» В этот момент Олег услышал грохот. Будто кто-то ударил по железному забору. Олег выглянул в окно и увидел, как дедушка Лизы, вернее, зомби, который им был, ударил в забор. Он отошёл, посмотрел на Олега, громко зарычал и вновь всем телом врезался в забор, пытаясь проломить его. На шум и рык подбежал ещё один заражённый. Олег повернулся к подсчелизе и заорал: "Это уже не твой дед, это зомби, понимаешь, зомби, и ты привлекла их". Послышался ещё один удар. Олег схватил девчонку за руку и потянул вниз по лестнице. Там Алина стояла у стола, прижимала к себе Сашку. Из комнаты, где была кровать, выскочил Павел. Какого хрена происходит? Олег кратко объяснил, что сейчас произошло. Павел выругался так, как нельзя ругаться при детях, и рванул на чердак. Олег метнулся за ним. Павел достал из железного ящика ружьё и карабин. Ружьё и коробку с патронами. Он положил на стол Олег, бери оружие. С улицы раздался удар о железо забора. Если они сейчас все сюда набегут, проломят забор, и мы в осаде. Конечно, окна и двери они сразу проломить не смогут. Это вопрос времени. Через пару-тройку часов они проломят и их. Этим тварям торопиться-то некуда. Начинаем их отстреливать. Я сейчас из карабина попробую по ним из окна пострелять. А ты спускайся вниз. Павел подлетел к окну, выглянул, прицелился. И выстрелил. Звук выстрела оглушил Олега, и он рванул вниз. Алину, Сашу и Лизу Олег затолкал в спальню и встал возле двери. Парень распихал патроны в карманы. В чердака было слышно еще четыре выстрела, и Павел сбежал по лестнице. «Так, троих я положил, но их там уже не меньше десятка. Они проломили забор и уже во дворе. У нас вариантов нет. Только открываем дверь и начинаем зачистку». У меня карабин многозарядный, у тебя только два патрона. Я иду первым, ты идёшь за мной. Я стреляю, ты смотришь. Я перезаряжаю, ты стреляешь. Ясно? Олег кивнул. Тогда понеслась. Олег отодвинул засоф и открыл дверь. Павел, упирая приклад карабина в плечо, сделал шаг за порог и сразу грохнул выстрел. Павел сделал ещё шаг и вновь выстрелил. Олег вышел за ним. Павел расстрелял магазин, и Олег вышел вперёд. Он выстрелил в заражённого и разворотил ему грудь. Вторым выстрелом он положил заражённую женщину. Павел, меняя магазин, заметил бегущего к ним заражённого. Это была женщина. Она работала продавцом в местном магазине. Выдернув нож из чехла на ремне, Павел размахнулся и метнул его в зомби. Нож вошёл в грудь, но заражённая продолжила движение. Тогда Павел ударил её в лицо прикладом, и она повалилась на землю. Олег уже размахивал ружьём как дубиной. Перед ним выступил Павел, который, перезарядив карабин, вновь выстрелил в грудь нападавшего зараженного. Следующий зомби получил заряд кортечи в живот и отлетел с проломленному забору. Бой был скоротечным. На земле без движения лежали 14 мертвецов. Опустив карабин, Павел услышал крик. На, тварь, подыхай! Павел рванул к поломанному забору, перескочил его и остановился рядом с ним. Замер и Олег. На дороге стоял мужчина с мечом в руке, а рядом молодой спортивный парень добивал дёргающегося на земле зомби своим топором. Когда он закончил, Павел громко спросил: "Вы кто и откуда тут взялись?" Мужчина с мечом сделал шаг вперёд. "Меня Семён зовут, а парня Данила. Мы из бывшего лагеря, который в лесу". В этот момент Олег поднял голову, заглядывая поверх Павла, и толкнул его в бок, сказал: Ну, значит, выжившие ещё есть. Павел кивнул и спросил: Вас много в этом лагере? Ё-моё, извините, забыл совсем представиться. Я Павел, а он Олег. У нас в доме ещё жена Олега Алина и двое ребятишек: Саша и Лиза. Данила улыбаясь сказал: В лагере девушка Женя, внук Семёна Владимир и девочка Наташа. Хах, же я рад, что есть и всё живые люди. Буквально готов танцевать от радости. Правда, плясун из меня не очень. Всё это с Мигелес. Павел пригласил людей в дом, предложил чаю, но мужчины отказались. Они объяснили, что в лагере их ждут с едой. Они рассказали, что у них там мало еды, и они пришли сюда за продуктами. Рюкзак с небольшим запасом еды и сумку с одеждой мужчины бросили на входе в деревню, а прибежали они сюда с картофельного поля, услышав выстрелы. Семён и Данила торопились вернуться в лагерь, и жители дома вышли провожать своих новых знакомых. И тут Семён вновь выругался. Через дом от них, из-под железной крыши, небольшого домика, вырывался дым и языки пламени. Олег повернулся к Олегу, которая стояла рядом с Алиной, и устало сказал «Опять огонь! Но в этот-то раз откуда, черт возьми, пожар взялся? Ветер еще усиливается!» Семен внимательно посмотрел на пожар и сказал «Надеюсь, что я ошибаюсь, но, скорее всего, нет. Дождей давно не было, все очень сухое». Усиливающийся ветер. Пожар начнет быстро распространяться, а тушить его некому. Деревня сгорит. Олег хотел усмехнуться, но увидел, как задымилась крыша бани, уже соседнего дома. Семен чуть отошел от дома и, показывая на дым, сказал. Видите дым? В нем искры. От них вполне может загореться. Выносите из дома все, что вам необходимо. Лучше покинуть дом и вообще деревню. Через час полыхали уже четыре дома, и в том числе и под крышу дома Павла, который он только весной покрыл железом, начал выбиваться дым. Всё, что в спешке смогли собрать Алина, Олег и Павел, поместили в три рюкзака и две спортивные сумки. Взяли продукты, боеприпасы, несколько ножей. Павел прихватил небольшой мешочек с табаком, а ещё планшет с чердака с информацией о том, что произошло год назад. Алина собрала одежду и средства гигиены. Ближайшая к пожару стена дома уже начала гореть. Павел посмотрел на дом, перевёл взгляд на старую яблоню и, повернувшись, зашагал по дороге в сторону картофельного поля, вслед за остальными. Огонь уничтожит дом родителей. Теперь всё, что останется от них, только память самого Павла, ну и два холмика на кладбище. А когда не станет самого Паши, и память о них исчезнет. Жаль, они были очень хорошие люди. Перейдя через картофельное поле, сумки, повешенные на велосипеде, идти стало легче. Павел часто оглядывался. Ему было жаль родительский дом. Дым от горящей деревни поднимался в небо и был хорошо виден. Его очень злило, что, как и в прошлый раз, год назад, их убежище, которое казалось крепостью, уничтожает огонь. А ещё он очень серьёзно размышлял над тем, что произошло. Прошло достаточно времени с момента, когда они увидели первого зомби. И зараженные должны уже стать более медлительными, заторможенными и начать усыхать, мумифицироваться. А те, которых они отстреливали во дворе дома, были вполне бодрые и все такие же сильные, как и в первый день. Что это могло значить? Выводы пока делать рано. Олег и Данила шли немного впереди, вели велосипеды и разговаривали. Алина шла, держа за руки мальчика и девочку, и молчала. Семён отошёл в сторону от тропы, дождался Павла и спросил: "Ты купил этот дом?" "Нет, дом моих родителей. Я туда не так давно приехал". Семён стал говорить чуть тише. "Так вот, почему мне показалось твоё лицо знакомым. Я помню тебя. Видел несколько раз много лет назад, только вот один момент. Если я ничего не путаю, а я не путаю, я видел документы, согласно которых ты пропал без вести год назад". Я водил дружбу с местным участковым, и документы видел у него. Ты пропал в городе, где случилась химическая катастрофа. Завод там взорвался. Паш, расскажи, что там произошло и почему ты так и не объявила о себе? Дорога, она длинна. В Семёна в голову приходили мрачные мысли. Если Павел скрывался, то возможно, прятался он от властей. Причин на то может быть много. На учитывая то, что произошло в городке, где он по документам жил, может он причастен к взрыву на том заводе. Такое соседство не очень устраивало Семёна. Павел чуть помолчал, достал из кармана трубку, забитую табаком, раскурил её и, понимая, что теперь уже нет смысла что-то скрывать, начал рассказывать о событиях, которые произожались с ним и его спутниками.